Эпилог Я потягивал из картонного стакана, купленный в вестибюле гостиницы, кофе, посматривал в окошко автомобиля на Невский проспект, любовался витринами магазинов и городской архитектурой. Автомобиль двигался по проспекту неторопливо, я преспокойно наслаждался горячим напитком. В 1998 году зима в Ленинграде выдалась снежной. Это я заметил еще вчера вечером, когда мой поезд подкрадывался к перрону московского вокзала. В Москве в нынешнем году снега было не так много, или же я попросту его не видел. Редко в эти зимние месяцы выбирался из своего дома на проспекте Мира, потому что в авральном режиме дописывал новую книгу. Роман я завершил вовремя. Курьер отнес рукопись на редактуру, как раз в тот день, когда я в компании своего друга детства и охранника, майора КГБ Руслана Петрова, выехал в северную столицу на запланированную еще осенью встречу с читателями. Мерседес плавно остановился у светофора, я не расплескал кофе. Смотрел поверх стакана, как по зебре через дорогу торопливо шагали наряженные в теплые одежды пешеходы. Я отметил, что мы с Русьей всего десяток кварталов не доехали до магазина «Дом книги», который располагался в здании компании «Зингер». Именно в «Доме книги» сегодня собирались поклонники моего творчества, те, кто не поленился и выбрался из своей квартиры в этот морозно-зимний день. Еще в поезде я мысленно выбирал тему для следующей книги. Вариантов в голове вертелось немало, шесть только первоочередных. Думал я о них и сейчас. Но память непрошенно подсказала, что в ноябре следующего года в Ленинграде случится наводнение. Я тут же пометил это событие в своем воображаемом органайзере. Подумал, что по возвращении в столицу обязательно напомню о наводнении 99-го года своему всемогущему высокопоставленному другу. Зеленый человечек на светофоре замигал. Пешеходы пугливо завертели головами и ускорились, точно испугались. Автомобили вот-вот резко сорвутся с места. Я поддался общей панике, торопливо допил кофе, смял в руке пустой стакан и бросил его в пепельницу. Сидевший рядом с водителем Петров обернулся, проверил, все ли со мной нормально. Я моргнул, убрал влагу с глазных линз. Взглянул на женщину в норковой шапке, что спешила по тротуару мимо нашего автомобиля. «Мерседес» плавно тронулся с места, женщина проводила его взглядом. «Припаркую машину», — скомандовал я водителю. Постучал по подголовнику водительского кресла. «Иван Сергеевич», — сказал молодой шофер, наверняка имевший офицерское звание. «Мы почти приехали». «Делай, что велел, шеф», — рявкнул Петров. Он одарил водителя грозным взглядом, обернулся и спросил «Котенок, что случилось?» «Старую знакомую увидел», — сообщил я. «Притормози». Мерседес сбавил скорость и вскоре замер около автобусной остановки. Я выбрался из автомобиля, Руслан вылез из машины вслед за мной. Холодный ленинградский ветер приласкал мою шею, отчего по спине пробежали мурашки. Я поднял воротник пальто, смотрел на женщину, что торопливо шагала мне навстречу. Женщина меня заметила, узнала. Она щурила глаза, рассматривала меня недоверчиво, но с нескрываемым любопытством. Я выждал, пока она подошла ближе. Сказал. «Здравствуйте, Дарья Матвеевна. Какая неожиданная, но приятная встреча». «Здравствуйте, Иван Сергеевич», — ответила Григолава. «Спешите на выступление перед читателями?» Я усмехнулся. «Вижу, что от прессы ничего не скроешь. Пока не очень спешу». Взглянул на часы. До начала встречи еще три четверти часа. «Я вот тоже вышла заранее», — сказала Дарья Матвеевна, «чтобы посмотреть на любимого писателя из первых рядов. Я ведь теперь не представитель крупного издания, а всего лишь скромный преподаватель Ленинградского вуза». «Слышал, что вы ушли из «Комсомольской правды» и переехали в Ленинград», — сказал я. «Не ушла, а меня ушли», — сказала Дарья Матвеевна. Она усмехнулась, вновь напомнила мне о мультяшной старухе Шапокляк. Григолава поправила шапку, рассматривала меня, будто приценивалась. Мне почудилось, что журналистка внешне совсем не изменилась со дня нашей прошлой встречи. Случилось это почти пять лет назад в Екатерининском зале Кремля на вручении государственных наград. Она нисколько не постарела и все так же изучала меня внимательным взглядом. Григолава взглянула поверх моего плеча. «Вижу, Иван Сергеевич, вы охраной обзавелись?» — спросила она. «После того случая на Лубянке?» Поговаривали, что в библиоглобусе перед вашим выступлением в апреле девяносто -го года сработало взрывное устройство. В Москве шептались, что это проделки либо западных спецслужб, либо ваших завистников. Мне почудилось, что я снова услышал грохот взрыва. В виски кольнула боль, зазвенела в ушах. «Вы хорошо осведомлены, Дарья Матвеевна», — сказал я. Чудом уцелел тогда, лишь благодаря счастливой случайности. Бомба взорвалась раньше времени, никто не пострадал. Я отделался легким спугом и временной глухотой. Милиция, помнится, сообщила прессе о взрыве баллона с бытовым газом. Григолава махнула рукой. «Шила в мешке не утаишь, Иван Сергеевич», — заявила она. «Тогда я работала в газете, и о подобных чудесах узнавала одна из первых. Такая уж была у меня работа». Редактор сказал, чтобы я помалкивала о том событии. «Обычная свобода слова, ничего нового и неожиданного для нашей страны». Женщина улыбнулась, заглянула в окно автомобиля. «Не вижу Алину Константиновну», — сказала Григолава. «Иван Сергеевич, мне чудилось, вы с супругой неразлучны. В этот раз будете на встрече с читателями без жены». Я слышала, что она все же подарила песню Примадонни. Коллеги в институте шептались, что певица лично больше года обивала ваш порог. И сулила Алине Константиновне золотые горы. Я развел руками и сообщил. «Эпидемия у нас, дети неожиданно приболели. Все трое сразу. Усадил их дома на карантин. Думал даже отменить сегодняшнее мероприятие. Но Алина убедила, что справится без меня. Завтра утром поеду к ним. Не задержусь в Ленинграде. А насчет песни вас не обманули». Впервые песню моей жены исполнит Неве солнечные котята». Я прижал ладони к замерзшим кончикам своих ушей. Алина отошла от своих принципов, пока лишь раз. Посмотрим, что из этого получится. Я одобрил ее решение. Мы выбрали стихотворение из ее нового сборника, того, что выпустили осенью. Кстати, о сборнике. Признаюсь, вам не ожидал, что у книги стихов будет такой успех. Даже позавидовал собственной жене. Григолава улыбнулась. «Вам ли, Иван Сергеевич, завидовать чужому успеху?» — сказала она. «Да и успех Алины Константиновны не чужой вам». К тому же сборник действительно получился великолепным. И «Солнечные котята» отрекламировали его по всему миру. Хотя я думала, что пиком творчества «Солнечной» станет ее предыдущая книга. Ошиблась, к счастью. За моей спиной кашлянул Петров. «Дарья Матвеевна», — сказал я, — «раз уж вы на навстречу с котенком идете, нам с вами по пути. Позвольте, подвезем вас до дома книги. На машине будет быстрее, да и теплее. Признаться, я уже продрог от вашего ледяного ленинградского ветра. В Москве зима не столь сурова, как на берегу Финского залива». Я приоткрыл дверцу автомобиля, жестом пригласил Григолаву в салон. Дарья Матвеевна не отказалась, воспользовалась моим предложением. Я уселся рядом с ней на кожаное сиденье, почувствовал сладковатый аромат ее духов. Петров хлопнул дверками и сообщил водителю, что можно ехать. Мерседес плавно тронулся, уступил место подъехавшему к остановке автобусу. Григолава окинула любопытным взглядом салон. Я зябко передернул плечами. Пожалел, что не прихватил и второй стакан с горячим кофе. «Иван Сергеевич, так это правда, что сегодня в доме книги будет и иве солнечные котята?» — спросила журналистка. «Эту информацию я подслушала в институте. Мои студенты собрались навстречу с вами. Но только для того, простите великодушно, чтобы вживую послушать несравненную Елену Кукушкину». Я усмехнулся. Ребята обещали, что заглянут на полчасика в книжный на Невском. Разговаривал с ними об этом позавчера по телефону. Говорили, что поддержат своим визитом меня и мою новую книгу. Заодно передам им парочку песен. Алина записала композиции на кассету и на дискету. Задабривает котят из-за того случая с Примадонной. Сидевший на переднем сиденье Петров хмыкнул, но промолчал. «Но концерта не будет», — сказал я. «Ансамбль сегодня вечером улетает в Японию на гастроле. «Да вы и сами, наверное, об этом слышали. Все СМИ об этом уже второй месяц рассказывают. Ребята появятся в Доме книги, но ненадолго. Солисты Роктов и Кукушкина пообещали, что споют пару новых Алининых песен под гитару». Дарья Матвеевна кивнула. «Тогда я правильно сделала, что вышла пораньше», — заявила она. Предвидела, что в доме книги сегодня будет не протолкнуться. Мои студенты наверняка уже там. Они всю неделю грезили сегодняшней встречей с Кукушкиной. Скажу вам по секрету, Лена Кукушкина хороша, но ваша супруга поет не хуже. И это еще мягко сказано. «Я передам Алине ваши слова», — пообещал я. «Ваше мнение она очень ценит, да вы сами это прекрасно знаете». «Дарья Матвеевна, не собирайтесь вернуться в Москву? Я мог бы вам помочь с трудоустройством. Признаюсь, немного обиделся, что узнала о вашем уходе из комсомольской правды так поздно. Я бы уладил ситуацию». Григолава махнула рукой и сказала. «Я и сама устала от той работы. Не очень-то и расстроилась, когда мне выкатили претензии. К тому же моего супруга к тому времени перевели в Ленинград. Вот я и последовала за ним» а заодно и сменил род деятельности. Муж мне всегда твердил, что я прирожденный учитель. И, как всегда, не ошибся. Дарья Матвеевна повела плечом. «Иван Сергеевич, так может, вы мне сейчас книгу подпишете?» — спросила она. «Сомневаюсь, что пробьюсь к вам в магазине. Туда сегодня пол Ленинграда нагрянет, не подпустит меня к вам. Котенок, кукушки, нарокотов. Уж очень много знаменитостей окажется в доме книги». «Ваши поклонники затопчут бедного преподавателя». Григолава чуть склонила на бок голову. Блеснули капельки влаги на ворсинках норковой женской шапки. «Дарья Матвеевна, с радостью», — ответил я, «вот только не прихватил с собой ни одного экземпляра своей новинки. Признаясь, сам еще не держал новую книгу в руках. Видел лишь макет ее обложки. Этой зимой все никак не находил времени полюбопытствовать». Издательство зажало экземпляры. Надеялись, что я сам приду к ним в гости. Дарья Матвеевна махнула рукой. «Не нужно новую», — сказала она. «Иван Сергеевич, хочу, чтобы вы подписали мою любимую. Одну из ваших первых книг «Дрожь земли». Прихватила ее с собой. Григолава сунула руку в сумку. Сидевший на переднем сиденье, Петров напрягся. Дарья Матвеевна медленно, двумя пальцами, вытянула из сумки увесистый том в потертой коричневой обложке, продемонстрировала его Руслан. Считаю этот роман вашим самым удачным творением», — сказала Григолава. «Понимаю, конечно, что писали вы его в поддержку правительственной программы Великого армянского переселения 1987 -го года». Журналистка покачала головой. Но очень уж эмоционально мощная вещь у вас получилась. Во время землетрясения в 88 году в Армянской СССР погибли почти 300 человек. Но я уверена, если бы не принятые правительством меры, Григолава потрясла моей книгой. Случилось бы все именно так, как вы и описали. Я ездила в декабре 88-го в командировку в Спитак. От города почти ничего не осталось. Повсюду были развалены, как после войны. Это было ужасно. Дарья Матвеевна вздохнула. «Ведь сколько все возмущались из-за программы переселения. С какими только тиранами не сравнивали нового генсека накануне землетрясения. Помните народные возмущения в Ереване летом 88-го?» Журналистка хмыкнула. «Вашу книгу тогда называли «дешевой фантастикой». Подкупленные западными спецслужбами подстрекатели называли вас голосом КГБ, а затем в газетах напечатали фотографии из Спитака и кана. Дарья Матвеевна провела ладонью по обложке книги, будто погладила любимого котенка. «Мне понравились все ваши книги», — сказала она, «но многие из них слишком похожи на обычные фантастические романы. Как-то история о пожаре на Чернобыльской АЭС». «Дрожь земли» в сравнении с другими вашими произведениями?» Григолава на пару секунд задумалась и продолжила. «Кажется, даже слишком реалистичной историей. Помню, какой популярной ваша книга стала в 89-м, после землетрясения. В библиотеках на нее были очереди на месяцы вперед. Сколько уже было переизданий?» «27», — сказал я. «Самая популярная моя вещь. Пока». Каждый год ее переиздают, и не по одному разу. Должно быть, действительно неплохая история получилась. Хотя экранизация романа мне не понравилась». Дарья Матвеевна кивнула. «Да, фильм получился заметно слабее книги», — призналась она. «Да и актеров подобрали бездарно». «Неудивительно, что Оскар от вас в этом году ускользнул. Но я уверена, что ускользнул не навсегда. Ваш сценарий киношники подпортили» но однажды снимут настоящую дрожь земли, что точно передаст дух вашего произведения». Григолава покачала головой. «Но 27 переизданий романа, — произнесла она, — это все же здорово. Ведь всего 12 лет прошло, как вы его написали. Очень уж правдиво и получилась у вас история. Я бы сказала, да жуть правдивой. Ведь я понимаю, что вы все точно спрогнозировали. Точнее... Журналистка посмотрела мне в глаза. «Вы очень верно описали все то, что рассчитали наши советские ученые. Представляю, сколько вы с ними тогда консультировались. Если бы не великое армянское переселение, ваша книга стала бы документальным повествованием. Не зря вам присудили за нее ленинскую премию». Автомобиль сбавил скорости, остановился около дома книги. Я выглянул в окно. Заметил, что около входа в книжный магазин многолюдно. «Приехали», — объявил Петров. «Выгружаемся». Дарья Матвеевна протянула мне открытую книгу. «Иван Сергеевич, подпишите?» — спросила она. «Конечно», — ответил я. Вынул из кармана подаренную мне жену ручку и размашистым почерком написал на титульной странице с глубочайшим уважением от давнего друга... Иван Котенок Конец книги Читал Константин Загадский